Глава 50. «Продавцы в «Березке» — отдельная каста. Они не рычат на покупателей, ведь можно нарваться на важного человека. Но мои Вера и отец не выглядели авторитетными людьми, и к нам никто не спешил. Это и хорошо. Батя хотя смотрелся, сразу приметив отдел со спиртными напитками. «Пиво баночное». «Пиво мне можно». — шепнул доверительно отец. — А сколько оно стоит? — Я тебе деньги отдам, у нас есть с собой. — Пап, тут за чеки, а пиво, вон цена, 0,25 за 0,35. Левенбрайн, немецкое, хорошее, на один чек четыре банки. — Там написано «рубли», — возразил отец. — Это так пишут, а берут чеками. Но у меня есть 500 чеков, вот и планируйте покупки, пояснил я. 500 рублей? Это за бок столько дают, а чего же ты раньше, а чего я раньше? Пробормотал Батя и решительно направился к витринам. Я не стал уже говорить, что курс чеков один к четырем сейчас в Ростове, вроде в Москве один к двум, а раньше были сертификаты несколько типов. Вообще запутаешься. Вера инспектирует косметику, потом кофточки, не упустила вниманием джинсы за 120, в общем, застряли мы на два часа в магазине. Я хоть и купил себе все, что хотел, но немного покобенившись, взял подарки нашим девчонкам, ну и своему соседу Бейбуту тоже взял на пять чеков три килограмма разных шоколадных конфет. Он оценит. Батя было размахнулся на двадцать банок пива, но его аппетиты быстро подрезала молодая относительно жена. Впрочем, они сошлись на десяти банках, что отцу даже на раз мало будет. Зато Вера себе взяла четыре банки кофе рассваримого. Отец, кстати, его не любит. Купили отцу кожаную куртку, две рубашки и туфли. Вера и себе набрала шмоток и не только одежды, а и сумку женскую, складной цветной зонтик. Я, кстати, подумал и взял себе тоже, только строгой расцветки. Сумка была ярко-синяя. Я не стал уж говорить, что аксессуары неплохо бы к одежде подбирать по цвету. Кто там в деревне это оценит? А Вере сумка понравилась, даже больше фена японского. Отец с вожделением смотрел на пиво, покупки ему уже явно сочертели, Не привык он долго ходить по магазинам. Но пока все чеки, включая заначку Андрея, не потратили, нам уйти не позволили. В машине батя отдал 500 рублей мне и 300 Андрюхе. Тот, не раздумывая, взял, а потом незаметно сунул мне. Я отказываться не стал. Андрей пояснил по путевкам в ГДР, кому и когда обратиться, и предложил три варианта по срокам. Потом мы завезли отца и Веру на вокзал. Билеты на автобус у них уже куплены, а на остановке в деревню батю будет ждать его подчиненный на мотоцикле с коляской. Прощаемся, и я еду на базу. В руках у меня два пакета из березки с подарками. Они заметные, красивые. Такие вас СССР редко можно встретить. Что там у тебя? Поймал меня Игорь Леонидович и очень кстати. Вот подарок вам за работу вашу. Я протянул импортную бутылку кальвадоса. Ну, спасибо! Я и так уже призами засыпан, смущается тот. А чё? Он молодой парень ещё. Даже вроде тридцатника нет. Или около того, не женат. Я его первый серьезный успех на тренерской Ниве. Вылет в Москву ночью. Удалось немного поспать перед дорогой. В Москве у нас долгий перерыв между рейсами, ведь в Красноярск мы летим вечером понедельника уже. И, как назло, случилась неприятность. Пропал багаж одного из наших спортсменов. Поэтому мы никуда из аэропорта не поехали. Пока тренеры разбирались с пропажей, писали заявление, мы сидели в зале ожидания, весело общаясь с своей пацанской компанией. Петруха был счастлив в бронзе и часам. Часам больше. Нам, кстати, часы подарили одинаковые. С гравировкой. Мне с надписью «Чемпиону СССР», а ему "Призеру СССР». Без указания, что бронзовому. Отличные часы с олимпийским мишкой завода имени Масленникова. Название у них было «Москва-80». Массированный хромированный корпус выглядел солидно. А стрелки светились в темноте, и Петька то и дело засовывал их под пальто, чтобы это увидеть. Ребенок! Я с утра позвонил своим новым московским приятелям, брату и сестре, и сейчас ждал их приезда. Вещи свои я уже сдал в багаж и отпросился погулять по городу у тренера, обещая прибыть за три часа до рейса. «Дома я показывал Лизин рисунок бабушки, и она с трудом из-за давности лет, но подтвердила, что такая фотография могла быть, и более того, нашла ее в своем альбоме. Специально для бабушки Лизы и Игоря у меня с собой варенье вишневое без косточек и сливочное домашнее масло топленое. Никак в этом теле не привыкну к магазинному маслу. Наши, домашние, Намного жирнее, как бы ни процентов 85-90. Наконец, Лиза и Игорь нашли меня в зале ожидания. Да, такая шумная компания сейчас тут одна, так что это не трудно. Здорово! Фасонистый Игорь протягивает мне руку, с опаской поглядывая на сибирских боксеров. Ой, Толя, я так рада! С победой тебя! «Непосредственная Лиза в коротком пальтишке, модных сапогах до колен и колготках обнимает меня за шею и целует в щеки. Зависть парней с моей команды почти осязаема. Лиза сегодня убийственно хороша. Бабуля сказала первым делом к нам», — говорит Игорь, когда мы сели в знакомый москвич. «Ну, надо так надо, представляете». «Бабушка моя вспомнила Веронику Петровну, и как на фронте она ее фотографировала. Вру я, ибо у бабули память уже не молодая. Она вам гостинцы передала и письмо. А вообще скоро она будет сама в Москве, наверное». «Ой, это варенье домашнее?» Спросила очевидную вещь бабушка, принявшая меня как родного. «Там еще масло домашнее и письмо вам». Подтверждаю я, чуя носом запах. А как бы ни борща. И точно. Хотя еще нет 12, но у них обед. Борщ, котлеты с гречкой, салаты из капусты и оливье. Три вида пирожных, самодельных. Но это не удивительно, деньги у хозяев есть. Вот и наняли прислугу, как не дико это сейчас звучит в восемьдесят пятом. Пока ехали, я выяснил. что хулиганы Игоря больше не достают. Девушка, на подарок ко дню рождения, который выменял фотик Игорь, с ним рассталась. Дружит со здоровым военным. Попугай выучил еще одну новую фразу после встречи со мной и удивляет ею всех присутствующих. Да, точно. Говорил я этой птице, клюв закрой. Хорошо хоть эту выучил, а не ту, что у Лизы сиськи. Вот. Это я тоже при нем говорил. Игорь в отместку рассказал про Лискиного ухажера, который пишет ей стихи и караулит около дома, за что его уже пару раз забирали в милицию. После обеда идем в комнату Игоря, где он приготовил для меня подарок – новую кассету с музыкой. Слушать мне ее некогда, просто благодарю, и мы едем по моему маршруту. Но упрямый Игорь ставит кассету в машине – и я сразу узнаю первый сингл группы Video Kids по характерному идиотскому смеху. «А чё на дискотеке зайдёт?» — говорю я. «Едем мы в молоко». Так на сленге называли кофе у фонтана в Олимпийской деревне, где собирались разные музыканты, форца. Ну и заодно там брейк танцует вроде как, даже готовит какой-то турнир по нему. На входе придется заплатить 2 рубля на человека, но зато в цену входит молочный коктейль. Игорь и Лизу тут знают и зовут к столику, где сидит группа ребят. Собственно, это даже два сдвинутых вместе стола. Меня представляют, парни жмут руку, а девушки просто говорят имена. Я стараюсь запомнить. Игорь упросил меня показать класс в танцах, а я чего? Мне что целый день делать-то? В аэропорту сидеть что ли? Компашка не танцоры, а однокурсники ребят из МГИМО. Явно золотая молодежь, но меня это не парит. А оглядываюсь и вдруг вижу знакомое лицо. «Макаревич!» «Это кто? Макаревич, что ли?» – спрашиваю я у всех в полголоса. «Да, машина времени сидит. Неплохие песни лобают. Вот, вагонные споры у них мне нравятся, например». ответил какой-то потлатый паренек. Диск пока ни один не выпустили, но вот-вот. Очень хотелось пообщаться, но я тут не для этого. Минут двадцать я слушал бред малолеток по поводу жизни в СССР. «Эх, мне бы ваши проблемы!» – подумал я и пошел показывать класс в брейкдансе. Поребенцев!» – крикнул ведущий баттла. Вышел стильный парень в шортах до колен и кроссах ярко-оранжевого цвета. Гоша показал класс. Сначала роботикс, потом элементы топ-рока и фризы. Фризы – это стильные позы, которые требуют, чтобы брейкер, подвешивая себя над землей, используя силу верхней части тела в таких позах, как пика, они используются, чтобы подчеркнуть сильные доли в музыке, и часто сигнализирует об окончании сета. Как? Как и где такое можно было увидеть и повторить? Чемпион СССР по боксу Анатолий Штыба, проревел ведущий. Выхожу, разминая хотя бы шею, ибо ничего другого размять не могу. Начинаю с попинга. Это стиль танца, основанный на сокращении мышц, Создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора Свист и ор нравится народу На мне джинсы и футболка Играю мышцами и кистями рук Ор нарастает Пускаю волны по телу Я бог и мне пох Да, я занимался года два брейком в прошлом теле Но не был таким монстром Толян сильный, координированный парень Все внимание зала на меня. Ару, свистят все. Кланяюсь до земли, всем на четыре стороны, как японский дзюдоист. Закончив выступление, отдыхаю и прислушиваясь к разговорам соседей. Баттл в итоге я выиграл. И поднял мнение зрителей о сибирском брейдансе на высоту Эвереста. Легко общаюсь с мажорами и даже даю советы. Линок. Ты красавица, но татуха на попу, это ты зря. Прикинь, тебе будет полтос, и как ты будешь объяснять черную задницу? А татуха расплывется, и будет казаться, что у тебя попа сгнила. Ленок недовольно фыркнула. Да, не в коня корм, у всех в бокалах уже не молочные коктейли. А здесь в кафе приличные по нашим временам освещения, лампы. Полосы цвета музыки, шар зеркальный, все идут танцевать, и я уже заангажирован виской. Что я заметил? Другие ее однокурсницы сдали назад, и мою коленку не трогают. И зря. Мне подсунули пару напитков с алкоголем, от чего настроение растет. «Толя, нам надо покурить», — громко сказала Лиза. «Ты куришь?» — уже немного пьяно сказал я. Лизон не ответила и пошла на выход. Подразумевалось, что я пойду следом. А так и случилось. Иду, разглядывая девушку со спины. «Толя!» — трезво сказала Лиза. «Надо уезжать, иначе на тебя Володина стучит. Он тебе уже четыре вопроса задал. Кто это?» — настораживаюсь я. «Он вроде из КГБ». Или стучит им? Нам папа сказал и еще папа сказал, с ним в компании не быть. Серьезно промолвила девушка. Я хотел было возразить, мало в чем проблема-то. Я же ничего такого не делаю. А потом понял, что не надо. А лучше поехать куда и планировали изначально, на выставку в ДНХ. Андрей не пил. Мы собираемся и едем на выставку. Осталось пара часов на осмотр, но нас это не пугает. Лиска ко мне прижимается все ближе и ближе, и в космическом павильоне, улучив момент, целует меня в губы. «Толя, я через месяц буду в Красноярске в гостях. Дашь мне свой адрес?» – спрашивает настырная девушка. Никаких чувств к ней нет, но и отвращения тоже. И я отвечаю «Да, конечно». А зачем ты к нам приедешь-то? Подруга замуж выходит, а муж военный из вашего города. Вернее, там какой-то Красноярск-45. Но это же рядом? Совсем нет. Это закрытый город. Иначе как по приглашению не попасть туда. Но мимо Красноярска тебе не проехать. Так что пиши мой адрес, поясняю я. В аэропорт приехали вовремя.